На другой день, продолжает Приск, я пошел ко двору Атиллы с подарками для его супруги. Имя ее Крека. Атилла имел от нее трех детей, из которых старший был владетелем акациров и других народов, занимавших припонтийскую скифию. То есть, стало быть, старший стол всей скифской земли. Примечание. По Иорнанду... Акациры жили в Киевской области, а под ними, по северному берегу Черного моря, булгары, называемые иногда уннами-котригурами. Конец примечания. Внутри ограды, двора Атиллы, было много домов. Одни выстроены из досок, красиво соединенных с резной работой. Другие из тесанных и выровненных бревен, вставленных в брусья, образующие круги, начиная с пола, они подымались до некоторой высоты. Примечание. Образ постройки дома Крейки, говорит русский переводчик Дестунис, и в тексте, и в переводах неясен. Первоначальный текст не давал никакого смысла. Исправленный наугад Контокларом и Беккером он стал потолковее, но все-таки неясен. По всей вероятности, затруднительные для понимания круги обозначают те формы древних русских построек, которые технически именуются бочками или в каменном зодчестве закомарами. Конец примечания. Здесь жила супруга Атиллы. Я впущен был стоявшими у дверей варварами и застал креку, лежащую на мягкой постели. Пол был устлан шерстяными коврами, по которым ходили. Вокруг царицы стояло множество рабов. Рабыни, сидя на полу против нее, испещряли разными красками полотняное покрывало, носимое варварами поверх одежды для красы. Подойдя к Креке, я приветствовал ее, подал ей подарки и вышел. Я пошел к другим хоромам, где пребывала Тила. Я ожидал, когда выйдет Онегисий, который уже находился внутри дворца. Я стоял среди множества людей, и никто мне не мешал, потому что я был известен стражам Атиллы и окружающим его варваром. Я увидел, что идет толпа. На том месте произошли шум и тревога в ожидании выхода Атиллы. Он выступил из дома, шел важно, озираясь в разные стороны». Здесь Приск первый раз увидал Атилу лицом к лицу. Он не описывает его наружности, зато спустя сто лет ее описывает Гот и Орнанд. «Это муж, рожденный на свет для сколебания своего народа, всем странам на ужас», — говорит он. «По какой-то воле Рока распространилась о нем страшная молва, и он все привел в трепет». Величаво выступая, озирался он на все стороны, так что в самых движениях его видно было могущество лица властного. Любитель браней, но сам в бою воздержный, он был силен в совещаниях, доступен мольбам, добр и благосклонен к людям, ему отдавшимся. Он был приземистый, коренастый, мал ростом, грудь широкая, голова большая. Маленькие глазки, борода редкая, волосы с проседью, чорен курнос, как вся его порода. Ясно, что портрет написан по сказаниям о буннах Марцелина из Осима. «Атилла вышел с Онегисием», — продолжает Приск. «Остановился на кольце дома. Многие просители, имевшие между собой тяжбы, подходили к нему и слушали его решение». Он возвратился потом в свой дом, где принимал приехавших к нему варварских посланников. Между тем, ожидая Анигисия и оставаясь по этому случаю в ограде дворца Атилы, Приск встретил здесь и посланников западных римлян. Начались разговоры, конечно, все об Атиле. Западные римляне жаловались на непреклонность требований варвара. «Великое счастье Атилы», — говорил посол Ромул, и происходящее от этого счастья могущества до того увлекают его, что он не терпит никаких представлений, как бы они ни были справедливы, если они не клонятся к его пользе. Никто из тех, которые когда-либо царствовали над Скифией и над другими странами, не произвел столько великих дел, как Атилла, и в такое короткое время. Его владычество простирается над островами, находящимися на океане, И не только всех скифов, но и римлян заставляет он платить себе дань. Недовольствуясь настоящим владением, он жаждет большего, хочет распространить свою державу и идти на персов. Когда кто-то из присутствующих спросил, по какой дороге Атила может пройти в Персию, то Ромул объяснил, что Мидия не очень далеко от скифии, что он нам известна туда дорога, что они давно вторгались в Мидию, в то время, когда у них свирепствовал голод, что в Мидию ходили Васих и Курсих, те самые, которые после приезжали в Рим для заключения союза, мужи царского рода и начальники многочисленного войска. Примечание. Мидия – историческая область на территории одноименного государства древности в Северной Персии. Конец примечания. По их рассказам, они проехали степной край, переправились через какое-то озеро Меотиду, как полагал Ромул, и по прошествии пятнадцати дней, перейдя какие-то горы, вступили в Мидию. Персы потеснили их назад. Тогда скифы, боясь преследования, поворотили по другой дороге через Дербент, где пламя поднимается из скалы подводной в Баку, и возвратились в свою страну. Примечание. Общий очерк этого пути дает понятие, что унны ходили в Мидию от Дона или от Днепра через Боспор зимой по льду, во всяком случае из киевской или северской страны, ибо прежде всего проходили степной край. Конец примечания. Вообще посланники заботливо рассуждали о великом могуществе Атиллы, «Военная сила у него такая, — говорили они, — что ни один народ не устоит против него. Может случиться, что он завоюет и сам Рим. Он уже сказал, — прибавил один, — что полководцы римлян его рабы, а его полководцы равны царям Рима, что настоящее его могущество распространится в скором времени еще больше» что знаменует ему Бога явивший меч Марсов, который у скифских царей почитается священным. Этот меч уважается ими как посвященный богу войны. В древние времена он исчез, а теперь был случайно открыт быком. Примечание. Приск рассказывал об этом мече следующее. Какой-то пастух, заметив, что одна корова у него хромала от раны, стал отыскивать причину. Он направился по ее кровавым следам и дошел до меча, торчавшего из земли. Меч был выкопан и тотчас отнесен к Атилле. Ясно, что это сказочный меч-кладенец. Конец примечания. В тот же день послы, восточные и западные, были приглашены Атиллой на пиршество, которое назначалось на 9 часов дня, с восхода солнца. «В назначенное время, — говорит Приск, — пришли мы и посланники западных римлян и стали на пороге комнаты против Атиллы. Виночерпии, по обычаю страны своей, подали чашу, дабы и мы помолились прежде, нежели сесть. Сделав это и вкусив из чаши, мы пошли к седалищам, на которое надлежало нам сесть и обедать. Скамьи стояли у стен комнаты по обе стороны, В самой середине сидел на ложе Атилла. Позади его было другое ложе, за которым несколько ступеней вели к его постели. Она была закрыта тонкими и пестрыми занавесами для красы, подобными тем, какие употреблялись у римлян и эллинов для новобрачных. Ложе и постель Атиллы, по-видимому, представляли нечто вроде трона или царского места, посреди скамей или лавок у стен комнаты. Это ложа и постель у новых изыскателей, конечно, идут в доказательство китайско-азиатского происхождения гуннов, их монгольских нравов и обычаев. Изыскатели забыли, что у древних греков, а потом и у римлян, был обычай возлежать за обедом на ложе с занавесами, как упоминает Приск. Первым местом для обедающих почиталась правая сторона от Атиллы, вторым — левая, на которой сидели мы. Впереди нас сидел Верих, скиф знатного рода. Онегисий сидел на скамье направо от ложа царского. Против Онегисия на скамье сидели двое сыновей Атиллы. Старший же сын его сидел на краю его ложа, не близко к нему, из уважения к отцу потупив глаза в землю. Когда все расселись по порядку, виночерпий подошел к Атилле, поднес ему чашу с вином. Атилла взял ее и приветствовал того, кто был первый в ряду. Тот, кому была оказана честь приветствия, вставал. Ему не было позволено сесть, прежде чем Атилла возвратит виночерпию чашу, выпив вино или отведав его. Когда он садился, то присутствующие чтили его таким же образом, принимали чаши и, поприветствовав, вкушали из них вино. При каждом из гостей находилось по одному виночерпию, который должен был входить в очередь по выходе виночерпия Атиллы. По оказании такой же почести второму гостю и следующим за ним гостям, Атилла приветствовал и нас наравне с другими по порядку сидения на скамьях. После того, как всем была оказана честь такого приветствия, виночерпии вышли. Подле стола Атиллы поставлены были столы на трех, четырех или более гостей, так, чтобы каждый мог брать из положенного на блюде кушанья, не выходя из ряда седалищ. С кушаньем первый вошел служитель Атиллы, неся блюдо, наполненное мясом. За ним прислуживающие другим гостям ставили на столы кушанье и хлеб. Для других варваров и для нас были приготовлены отличные яства, подаваемые на серебряных блюдах, а перед Атилой ничего более не было, кроме мяса на деревянной тарелке, и во всем прочем он показывал умеренность. Перующим подносимы были чарки золотые и серебряные, а его чаша была деревянная». Одежда на нем была также простая и ничем не отличалась, кроме опрятности. Нависящий при нем меч, ни шнурки варварской обуви, ни узда его лошади не были украшены золотом, каменьями или чем-либо драгоценным, как водится у других скифов. После того, как наложенные на первых блюдах кушанье были съедены, мы все встали, и всякий из нас... Непрежде прежде пришел к своей скамье, как выпив прежним порядком поднесенную ему полную чару вина и пожелав Атилле здравия. Изъявив ему таким образом почтение, мы сели, а на каждый стол поставлено было второе блюдо с другими кушаньями. Все брали с блюда, вставали по-прежнему, потом, выпив вино, садились. С наступлением вечера зажжены были факелы. Два варвара Выступив против Атиллы, пели песни, в которых превозносили его победы и показанную в боях доблесть. Собеседники смотрели на них. Одни тешились, восхищались песнями и стихотворениями, другие воспламенялись, вспоминая о битвах, а те, которые от старости телом были слабы, а духом спокойны, проливали слезы. После песен какой-то скиф юродивый, шут, дурак, Выступив вперед, говорил речи, странные, вздорные, не имеющие смысла, и рассмешил всех. За ним предстал собранию горбун Зеркон Маврусий. Видом своим, одеждой, голосом и смешно произносимыми словами, ибо он смешивал язык латинский с унским и готвским, он развеселил присутствующих, и у всех них, кроме Атиллы, возбудил неугасимый смех. Атилла один оставался неизменным и непреклонным и не обнаружил никакого расположения к смеху. Он только потягивал за щеку младшего из своих сыновей Ирну, вошедшего и ставшего возле него, и глядел на него нежными, веселыми глазами. Припомним, Иорнандовы, глаза дыры. Я дивился тому, что Атилла, Не обращал внимания на других детей своих и только ласкал одного Ирну, сидевший возле меня варвар, знающий латинский язык, попросил меня наперед никому не говорить того, что он мне сообщит, и сказал, что прорицатели предсказали Атилье, что его род падет, но будет восстановлен этим сыном. Так как пирование продолжалось и ночью, то мы потихоньку вышли, не желая более бражничать». На другой день послы стали просить об отпуске. Онигисий сказал им, что и Атилла хочет их отпустить. Потом он держал совет с другими сановниками и сочинял письма, которые надлежало отправить в Византию. При Онигисии были писцы и, между прочим, один пленный из Мизии Рустикий, которого из-за отличного образования Атилла употреблял для писем. Между тем Рекан – Крека, супруга Атиллы, пригласила нас к обеду, продолжает Приск. У Адамия, управлявшего ее делами, мы пришли к нему вместе с некоторыми знатными скифами, удостоены были благосклонного и приветливого приема и угощены столом. Каждый из предстоявших по скифской учтивости привстав, подавал нам полную чашу, Потом обнимал и целовал выпившего и принимал от него чашу. После обеда мы пошли в свой шатер и легли спать. На другой день Атилла опять пригласил нас на пир. Мы пришли к нему и пировали по-прежнему. На ложе подле Атиллы сидел уже не старший его сын, а Ойварсий, дядя его по отцу. Во время пиршества Атилла обращал к нам ласковые слова Мы вышли из пиршества ночью. По прошествии трех дней послы были отпущены с приличными дарами. На возвратном пути они остановились в одном селении. Тут был пойман скиф, пришедший из римской земли в барварскую лазутчиком. а Тилла велел посадить его накол. На другой день, когда мы, говорит Приск, ехали другими селениями, Два человека, бывшие у скифов в неволе, были приведены со связанными назад руками за то, что убили своих господ, владевших ими по праву войны. Обоих распяли, положив голову на два бруса с перекладинами. После того послам встретился Вигила, участник заговора на жизнь Атилы, весший теперь золото, назначенное для подкупа Эдикона. Атила заставил Вигилу все рассказать, как было дело, Взял золото, сто литр, и велел привезти еще 50 литр для выкупа самого вигилы. Затем Атила послал в Константинополь своего посла Ислу и Ореста, домочадца и писа Дьяка. Оресту было приказано повесить себе на шею мошну, в которой вигила привез золото для передачи Эдикону, в таком виде предстать перед царем, показать мошну ему и Евнуху Хрисафию, первому заводчику заговора и спросить их, узнают ли они Машну. После Исли велено было сказать царю из устна: «Ты, Феодосий, рожден от благородного родителя, и я сам Атилла хорошего происхождения, и, наследовав отцу своему Мундиуху, сохранил благородство во всей чистоте. А ты, Феодосий, напротив того, лишившись благородства, поработился Атилле тем, что обязался платить ему дань. И так ты нехорошо делаешь, что тайными кознями, подобно дурному рабу, посягаешь на того, кто лучше тебя, кого судьба сделала твоим господином. Таковы рассказы Приска, свидетеля-очевидца, свидетеля несомненного, достоверного. Насколько в этих рассказах обрисовывается кочевой быт уннов, Надо об этом вопросить здравый смысл. Все умные скифы, как и самых царя Тила, живут в селениях. Дворец царя лучший находится в огромном многолюдном селении. Другие находятся в других селениях. Дворец этот искусно и красиво построен из дерева в стране, где ни камня, ни дерева нет. И все это должно привозить. Дворец имеет ограду с башнями, которая служит больше для украшения, чем для защиты. Это даже и не московский кремль, а простая усадьба богатого помещика. Дворец царицы на том же дворе, но построенный с большими затеями, с какими-то кругами, которые, несомненно, были кровли, сведенные в форму бочек, или тех нам всех знакомых полукружий, которые повсюду встречаются на кровлях, и под главами наших старинных церквей. Выехав на охоту, Атилла в поле останавливается в шатрах. Вот единственный признак кочевого быта. Но и греческие послы возле двора Атиллы, возле его хором раскидывают для удобства сношений тоже свои шатры, следовательно, и они были кочевники».